Глава 39. Голос дитя, разносящийся по полю боя. Рэй взмахнул мечом духов богов и людей. Его клинок обернулся бесчисленными вспышками и разрубил незвергающийся и джераст. Он словно изгонял тьму, словно заглушал отчаяние. Мое тело озарил яркий свет. Это прекрасно. Мое тело охватил свет. Шрам, оставленный мечом духов богов и людей, разрушал мою основу. Приближаясь к разрушению, к своей погибели, основу освобождает огромную силу, больше, чем обычно, но пред лицом священного меча, созданного, чтобы уничтожить владыку демонов, даже она сходила на нет. «Великий владыка демонов!» Должно быть, это было самое проворное подразделение из передового отряда армии Дельхейда. Сюда прибыло около 500 демонических солдат. Полагаю, они пришли спасти тирана владыку демонов, но было уже слишком поздно. Свет, охвативший моё тело, разом разорвался. Он стал постепенно рассеиваться, а тело исчезать. «Будьте вы проклятые людишки!» Командир передового отряда обнажил демонические мечи и направил его в небо. «Я, повелитель демонов Элио Лютвелл, которому великим тираном Владыка демонов был верен в защиту Митхейз. С этого момента мой отряд Митхейза отправится в путешествие в загробный мир вместе с великим владыкой демонов. Давайте же, глупые людишки!» Послужите утешением нашему Владыке! Отряд Мидхейза злобно уставился на гойродитскую армию смирения владыки демонов. Рэй поднял свой священный меч высоко над головой, прямо перед тем, как едва не началась битва. Меня зовут Герой Канон, и я убил тирана Владыку демонов Аваса Меч духов богов и людей Эвенсмана. Священный меч, созданный чтобы погубить тирана Владыку демонов, пронзил его основу, и он больше никогда не возродится. Громко объявив это, Рей вышел к передовому отряду. Гордые солдаты Дельхейда, ваше намерение последовать за своим сюзереном достойно восхищения, но неужели вы забыли последние слова тирана Владыки Демонов? Приказываю всем войскам отступить в Дельхейд. Я запрещаю мстить за Сиону, пока я вновь не перерожусь в этих землях. Живите же, ждите дня моего возвращения. Таковыми были слова переданные тираном Владыки Демонов через Ликс. Что же убедит вас? Слова Сизерена Или «Священный меч героя?» Владыка Демонов, основу которого пронзил меч духов богов и людей, не воскреснет никогда, но тиран Владыка Демонов сказал, что он вновь переродится, четко сказал об этом. Элеу изо всех сил жал зубы, в его глазах явно пылало желание тамстить, но для него, члена фракции императорских семей, тиран Владыка Демонов есть наивысший приоритет. Если его провоцируют выбирать между словами своего господина и священным мечом героя, то кому он поверит больше, вполне очевидно. «Всем войскам отступить в Делихейд и ждать возвращения великого владыки демонов!» Отряд Медхейза развернулся спиной к своим врагам. «В погоню! Не дайте ему идти! В этот раз выдвинулась городитская армия усмирения владыки демонов, словно преследуя демонов, но Рэй, ожидаемо ему, преградил им путь. Миролебевые солдаты Городита, а вас и Делихевии больше нет!» Демоны поверили словам тирана владыки демонов, и не нападут на нас до тех пор, пока он не переродится, но он больше никогда не возродится, ведь его основа уже разрушилась от воздействия вансмана. Никто в Гайрадите не станет сомневаться в силе легендарного священного меча перед новолюдем-богами. Они будут продолжать вечно ждать возвращения тирана-владыки-демонов, момента, который никогда не настанет. Это станет их наказанием, уроком им на веки веков. «Соотечественники мои», — громко сказал Рэй, Мы победили! Война окончена! Сейчас в этот самый миг в не наступил мир! Подняв меч духов богов и людей высоко над головой, Рын рисовал магический круг и призывал к себе ножные. Как только он вложил лонсману в ножные, все городитские солдаты подняли мечи высоко над головой в честь победы в войне и убрали их в ножные. Если демоны не нападут на Азасион, то и Засион тоже не будет пытаться вновь вторгнуться в Дельхейт. Это конец, Анас! пробормотал Рэй. И в этот миг со стороны Гайрадитской армии усмирения владыки демонов был выпущен снаряд света, Рэй тут же отбил его правой рукой. В следующий миг в армию Дельхейда были разом выпущены тысячи световых снарядов. Выхватив Авансману, он начисто скосил все заклинания Теотраяс. однако из-за того, что меч был частично вложен в ножны, он запоздал на одно мгновение, и один из снарядов прошел мимо Рэя. Целью был отряд Медхейза, Снаряд света попал в нескольких отступающих солдат. произошел взрыв и поднялись тучи пыли. «Что?» — вскрикнул демон-солдат. «Вот ублюдки! Мы добровольно отступаем, а они наносят нам подлый удар в спину!» Армия Дельхиды закипела от гнева. «Не дайте себя обмануть! Это демон, а никакой не герой канон! Убить демонов — убить их всех!» Прокричал полным ненависти голосом главнокомандующий городицкой армии усмирения владыки демонов Диего. Но ведь враг растерял весь свой боевой дух главнокомандующий. Даже если просто допустить шанс один на миллион, что этот канон является демоном, не похоже, чтобы он был настроен к нам враждебно. Нам не зачем идти в бой. Заткнись! Обейте всех демонов! Вы что, не расслышали мой приказ? Какой смысл продолжить эту бесполезную битву? Мы не можем жертвовать жизнями наших солдат ради такого... Плюх. Раздался звук упавшей на землю отрубленной руки советующего адъютанта. «Ха! Я и вас тоже убью, если посмеете ослушаться меня! Отряд засей вперед! Примените гавел! Сотрите с лица земли всех демонов заодно с этим самозванцем, выдающим себя за канона!» Десять тысяч Зессий, закованных в латы и скрывающих лицо шлемы, выдвинулись вперед И все разом нарисовали магический круг на левой части своей груди. «Всем войскам стоять!» «Вставший нашим щитом великий владыка демонов засмеет нас, если мы позорно отступим до того, как отомстим за товарищей! Покажем людишкам демоническую гордость!» По команде Элио отряд Медхейза остановился и вновь повернулся к армии смирения владыки демонов. Обе армии смотрели друг на друга и были готовы ринуться в атаку. «Подождите!» Раздался чей-то голос, поднялся порыв ветра, тучи пыли осели, а из-за них появилась Илеонора. Она развернула перед собой Дейджерию и защитила солдат демонов. Должно быть, она изменила его формулу так, чтобы Барьер не оказывал воздействия на демонов и защитил их от Теутра Яса. «Вы целы? Никто из вас не умер?» Элио взирал на нее с удивлением и осторожностью. Элеонора не была демоном. Должно быть, он задавался вопросом, почему она защитила солдат демонов. «Ты что творишь, бракованная? Мало того, что ты забыла о ненависти к демонам, так ещё и собралась в этот раз предать человечество!» Гневно сказал Диего через Ликс. «Зачем вы это делаете? Нам ведь больше не зачем сражаться. Тиран-владыка демонов погиб, а армия Дельхейда собралась отступать. Мы будем сражаться уже не ради того, чтобы защитить что-то, а лишь убивать и врагов, и союзников. Это просто бойня. На такое не пошел бы даже ненавистный вам тиран-владыка демонов!» «Затканись!» «Говоришь, я хуже грязных демонов?» «Быть того не может!» «Это наша месть!» «Железный молот справедливости, что обрушится на отродье тьмы...» «Отнявших у нас, у людей все, Но ведь они у вас ничего не отнимали! Это ведь даже не ваша ненависть и справедливость, а обычного глупца, воюющего под контролем чужих чувств! Мы ведь на самом деле не хотим сражаться! Заткнись, говорю! Не смей так говорить со мной, будучи магией Элеонора!» На ее теле появились магические символы. Из них начала вытекать святая вода, превращаться в сферу и покрывать Элеонору. Активация заклинания Элеонора ограничила ее деятельность. Сиди здесь смирно и смотри. Диего обнажил священный меч света Энхели и поднял его высоко над головой. Идите в атаку, обстреливая их все разом таутраясами. Подрывайте себя, как только демоны окажутся в радиусе поражения. Десять тысяч зэси зашагали вперед. Хватит, зэси, умоляю. нельзя так поступать. Вы не хотите убивать. Вы ведь не хотите никого убивать. «Они не слышат тебя! Что ты, что они! орудия для убийства демонов! Вперед! Все десять тысяч зессии обнажили священные мечи света Инхали и двинулись на армию Дельхейда. «Ха!» Рэй разрубил выпущенные Тео Трояса и Вансманой и перерубил магические круги Гайвела, развернутые зессиями, но их было слишком много даже для меча духов богов и людей и реинкарнировавшегося легендарного героя Канона. Он не убивал ни одной движущейся на него Зессии, и было ясно, как день, что сражаясь так он долго не протянет. Несколько Зессии ускользнули от авансмана Рэя и приблизились к нему. На таком нереально близком расстоянии взрыв основ нанес много урона даже ему. Зэси! закричала Элеонора. Однако Зэси вскинули руки и попытались пронзить мечами Энхаля левую часть своей груди, и тогда они вдруг остановились. Так будто остановилось само время – Все десять тысяч зысей просто продолжили стоять, даже не шелохнувшись. Эта тишина продлилась несколько секунд, а может и того меньше. Вскоре она заговорила. Спаси! раздался голос дитя по всему полю боя.